глава одиннадцать свет в конце тоннеля мне нужна чаша желаний сухо проговорила дама мне тоже пожалуй я плечами но в отличие от вас шансов ее найти у меня гораздо больше Вопрос лишь в том стану ли я вам ее передавать у вас нет выбора только фея может загадать желание выбор есть всегда. Я-то как раз нахожусь в теле феи. «А что, если об этом узнает герцог?» Лениво приподняла она одну бровь. «Увы, вам это невыгодно. Ведь ваши феи отбор не прошли», заявила я с ложной уверенностью и по выражению ее лица поняла, что попала прямо в точку. «Я же, в отличие от всех остальных, нахожусь здесь вне отбора. Сегодня я уже получила работу. «Хорошо», — я поняла. «Чего вы хотите за чашу?» — недовольно поджала она губы. «Пока ничего», — огорошила я ее. «Мне просто приятно знать, что вы мне должны. Но есть кое-что, что вы обязаны сделать, потому что это в ваших интересах». «И что же это?» «Я понятия не имею, как выглядит чаша желаний. Мне понадобится ее изображение» хорошо а я принесет вам утром рисунок поднялась матушка Тесс на ноги и кресло в котором она сидела мгновенно исчезло почему не покажете сейчас потому что еще миг и проклятый герцог дезтье отследит мое здесь нахождение я и так очень не рискую было неприятно познакомиться сандра и мне матушка тес моя бы воля мы бы не встретились никогда после этого разговора я еще долго приходила в себя оставаться невозмутимой играя пусть только для одного зрителя это всегда нелегко на самом же деле меня потряхивало. так было в случаях когда я сильно волновалась первый учебный день первое свидание первый поцелуй и свадьба на своей свадьбе больше всего на свете я мечтала сбежать со временем это забылось а вот теперь почему то вспомнилось все невесты волнуются сказала мне тогда стилист вызванная чтобы сделать укладку зря я тогда ее послушала нужно было бежать куда глаза глядят к сожалению или к счастью но этой ночью мне абсолютно ничего не снилось. Проснувшись, я еще некоторое время бесцельно лежала, бездумно глядя в потолок. Нет, я не надеялась, что герцог Дезентье явится ко мне в сон и этой ночью. Глупо было на это надеяться, но его отсутствие от чего то вызывало тревогу. Ровно до тех пор, пока не раздался стук в дверь, и в моей спальне не появилась служанка с новым нарядом. Платье было максимально простым, мягким и удобным, а на тапочке после вчерашних туфель я готова была молиться. Но ведь все это не могло быть так просто, правда? «Мисс Алдийская, мне велено проводить вас в столовую к завтраку. Леди Ангелия уже дожидается вас». Чуть ли не лоб в лоб встретилась я в коридоре с Гердаром, пареньком-слугой, который вчера так сильно меня подставил. Конечно, в итоге все закончилось хорошо, но осадочек-то остался. «Одна дожидается? Или в компании уважаемого герцога?» Пристально взглянула я парню в глаза, отчего он вдруг смутился и покраснел. «Понятно. Ну что же, веди?» Я удивилась, когда вместо третьего этажа мы вдруг поднялись на четвертый. Нет-нет, центральные лестницы обрывались именно на третьем этаже. Потолки здесь были невероятно высокими, но на этом здании не заканчивалось. В одном из закутков третьего этажа имелась еще одна винтовая лестница. Именно по ней мы и поднялись. Но в широкую арку я вошла одна, чтобы изумленно ахнуть. Посреди жаркого лета здесь царила самая настоящая зима. «Доброе утро!» — невозмутимо поздоровался со мной герцог пока я с открытым ртом рассматривала падающие снежинки. Белоснежные хлопья медленно спускались вниз прямо с потолка и оседали на каменном полу. Посреди сверкающей зимы нетронутым оставался только один островок. На зеленом, будто травяном ковре стояли стол и стулья. Одно из мест занимала Ангелия. При моем появлении девочка поднялась, И с любопытством посмотрела на меня. «Прекрасного утра, леди Ангелия, герцог!» — вспомнила я о правилах приличия, приседая в реверансе. «Вам определенно стоит вместе с анги походить на уроки этикета», — мимолетом отметил мужчина, заставляя мои щеки вспыхнуть. «Хорошо. Сначала завтрак, потом дела» ели в молчании. Чувствовала себя неуютно под взглядом Себастьяна, но Анги прекрасно забирала все мое внимание на себя. Я улыбалась ей, а она мне. Так и переглядывались, будто замыслили какую-то каверзу. Однако улыбки наши бесследно исчезли вместе с хорошим настроением, и едва герцог вновь заговорил, посчитав, что завтрак пора завершать. Итак «У меня к вам три новости», — обратился к нам мужчина, откладывая салфетку в сторону. «Первое. Анги, мисс Сандра с сегодняшнего дня представлена к тебе в качестве няни. Ваше рабочее время, мисс Сандра, начинается за завтраком и заканчивается после того, как Анги отправляется спать». Девочка скривилась, недовольно поджала пухлые губы, Ближайшие перспективы ей определенно не нравились, но она была заложницей ситуации точно так же, как и я. С той лишь разницей, что мне предстояло играть по правилам герцога Дезинтье только временно, а ей до самого замужества. Ность вторая. Вам, мисс Сандра, предстоит не только сопровождать мою дочь на занятия, но и заниматься вместе с ней. О ваших успехах я буду узнавать отдельно. Простите за прямоту, но я должен быть уверен, что рядом с Ангей находится достойный образец для подражания. Теперь уже скисла я, едва удержавшись от того, чтобы не скривиться. Ангелия же, заметив выражение моего лица, расплылась в широкой ехидной улыбке. Вот несносная девчонка. И последнее. Наличие няни никак не освобождает нас от проведения отбора. Я по-прежнему считаю, что тебе, Анги, требуется хорошая гувернантка. Ты взрослеешь слишком быстро. Сегодня пройдет третий этап, в котором вы, Сандра, тоже поучаствуете, а после мы вместе отправимся на прогулку. Тебе, милая, необходимо познакомиться с кандидатками, ведь одна из них в скором времени займет место подле тебя». Теперь от ехидной улыбки не удержалась уже я, но, как оказалось, радовалась рано. «Ах да, расписание Ангелии!» — протянул Себастьян мне свиток, перевязанный лентой. постарайтесь запомнить его. Как известно, пунктуальность — вежливость королей». «Приятного дня!» Казалось, что от вчерашнего поцелуя остались только воспоминания. Причем, если до завтрака я их старательно гнала, то после встречи с герцогом не верила, что эти поцелуи вообще были. Мужчина снова вел себя, как ни в чем не бывало, но так было даже лучше, по крайней мере, для меня. Работа отдельно, а остальное нам и даром не надо. И без того проблем хватает. Ну, что тут у нас? Развернула я свиток, когда герцог покинул заснеженную столовую. «Проблемы», — спокойно ответила девочка на риторический вопрос. «Мы уже две минуты, как опаздываем на первое занятие». «Так чего же ты молчала?» Поднялась я из-за стола, растерянно ища взглядом хоть кого-нибудь из прислуги. «Со стола-то надо убрать, потому что наказывать за опоздание будут не меня». Весело рассмеялась девочка и помчалась к выходу из столовой. «Догоняй!» Вот негодница. Учиться было на самом деле интересно, а местами еще и весело. Мне даже приходилось ненароком напоминать себе, что я вообще-то не развлекаться сюда пришла. Но эта мысль быстро забывалась. Если бы у меня были такие преподаватели, как у девочки, я бы, может быть и на второе высшее документы подала спина прямее еще прямее еще прямее командовала тучная дама пока мы с ангилией делали реверансы изгибаясь буквой изю да куда уж прямее мы сейчас свалимся приглушенно пропищала я чувствуя, как коленки трясутся от неожиданной нагрузки еще прямее я сказала вас с такими спинами Не то что ко двору не позовут. Замуж никто не возьмет. «А я не хочу замуж!» Воскликнула Анги и все-таки начала заваливаться. Прямо на меня. Пришлось ловить. Правда, колени мои все же не выдержали, так что мы вместе упали на пол. Лежали, хохотали, пока упрямая леди безуспешно пыталась нас поднять, читая нам нотации о том, как должны себя вести воспитанные аристократки, Но все ее усилия оказались напрасными. В знак протеста мы пролежали на полу до конца занятия и поднялись лишь тогда, когда пришел следующий преподаватель. Дама, на зубок знающий этикет, убежала жаловаться на нас, герцогу, несколькими минутами ранее, но я сказала, чтобы Анги не беспокоилась. Я сама поговорю с герцогом. Коль случилось так, что я получила в этом замке должность няни, то нужно использовать отведенное мне время по максимуму. Это не педагогично, кричать на своих учениц. Каким бы профессионалом ни была преподаватель, повышать на нас голос я не позволю. Как истязать нас ничего не объясняющими упражнениями. Именно об этом и будет наша следующая беседа с Себастьяном. Так, ну-ка покажите, что у вас там получилось. Подошел к нам преподаватель по рисованию. Отведенное на работу время уже заканчивалось. «Еще минутку, пожалуйста», — попросила Анги, увлеченно что-то там вырисовывая. Задание у нас было не то чтобы сложным. Нарисовать известного нам аристократа, но художественными навыками я, в отличие от девочки, не владела. Да я аристократов никаких не знала, кроме разве что Себастьяна. Его и рисовала, высунув от усердия кончики языка. По-моему, получалось очень даже недурно. Особенно третья рука и кривая шпага. «Ну все, время вышло. Дамы, попрошу сдать свои работы. О, леди Ангелия, на мой взгляд, вы, несомненно, делаете успехи. Посмотрите, мисс Сандра», — развернул преподаватель листок. А я поняла, что мне до девочки, как балерине до генерала. На картине, по-другому рисунок я просто не могла назвать, был изображен мальчик лет одиннадцати-двенадцати. Все черты лица, детали камзола, даже блеск глаз, все было прорисовано с какой-то невероятной точностью. Я узнала этого мальчика. Вчера Анги танцевала с ним на балу. Вот и они, первые симпатии. Очень красиво. Даже дух захватывает. «У вас действительно талант, Ангелия?» Поделилась я своими впечатлениями, отчего моя подопечная тут же зарделась. «А теперь посмотрим на ваш рисунок. Может, не надо?» Сделала я несчастные глаза, но преподаватель не повелся. «А зря». Развернув мой листок, он с минуту в полной тишине всматривался в произведение искусства от начинающего художника-перфекциониста. Когда молчание затянулось, пожилой мужчина все же нашел, что сказать. «Хорошо подобрали цвета, мисс Сандра. Если я не ошибаюсь, это уважаемый герцог Дезунтье». «Все верно», — кивнула я, сохраняя невозмутимость. Да, некоторые сходства есть. Особенно глаза очень удались. М -м -м. На этом, видимо, цензурный словарный запас преподавателя израсходовался, и он обратился за помощью. «Леди Ангелия, а вы что скажете?» Увидев мой рисунок, девочка закаменела лицом. Еще секунды, и она начала часто-часто моргать а через мгновение и губы ее задрожали. Я первой не выдержала. Рассмеялась громко и от всей души, что совершенно не пристало леди. Мой смех подхватила и Ангей, и даже преподаватель улыбнулся. Но все веселье разом оборвалось, когда в кабинет для занятий чеканным шагом вошел герцог. «Что у вас тут?» Сухо поинтересовался он, пока преподаватель испуганно пытался спрятать мой рисунок себе в карман. Да только листок тут же был выдернут из его рук, не иначе как магии. Перелетев по воздуху через комнату, мой рисунок оказался у себастьяна. Развернув измятую бумажку, мужчина невозмутимо осмотрел несомненное произведение искусства и вдруг сложил его в несколько раз, чтобы спрятать, во внутренний карман своего камзола. «Я принес вам обещанное тестирование», объявил герцог Дюйзентье, пока преподаватель, находясь на грани обморока, держался рукой за стол, чтобы не упасть. «Такое же тестирование сейчас проходят кандидатки в гувернантки. На решение у вас есть два часа. Приду, проверю». Две стопки листов проплыли через весь кабинет, медленно опускаясь на наши столы. Себастьян явно пребывал не в лучшем расположении духа, так что максимум, чего мы с Ангелией удостоились, это многообещающий взгляд. Нажаловалась-таки преподавательница. Ну что же, у меня тоже найдется, что сказать. После ухода герцога преподаватель как-то слишком быстро засобирался по делам, но ему на смену пришел новый надзиратель. Сухонький старик с лицом, испещренным морщинами, неустанно следил за нами, гуляя между столами. Он был похож на ястреба. Взгляд цепкий, нос крючком, лысина покрыта тремя седыми волосинками. В общем, на меня старик произвел самое неприятное впечатление. Еще не представился? Конечно, имена преподавателей я не запоминала ни с первого, ни со второго раза. Но где же элементарная вежливость? Естественно, все эти мысли занимали мою голову не просто так. Пока Ангелия сосредоточенно скрипела волшебным пером, я боялась даже смотреть на тесты. тоже сейчас отлично понимала, что задание провалю. Я ведь ничего толком не знала об этом мире. К сожалению, вместе с телом чужие знания мне не достались. Так! а простоволосица. это тогда, когда до чаши желаний добраться оставалось всего ничего. «Ты почему не пишешь?» прошептала Анги, с опаской поглядывая на отвернувшегося от нас надзирателя. «Я плохо училась, и оттого ничего уже не помню», вынужденно соврала я, скривившись от того, что приходится прибегать к лжи. «Разговорчики!» окликнул на нас старик, и мы мигом уткнулись, каждая в свои бумаги. «Осталось еще пять минут!» Снова повернулся он к окну, высматривая что-то на улице. «Пять минут!» Я обводила ответы на угад, даже толком не вчитываясь в вопросы. С меня семь потов сошло, когда я, наконец, закончила выполнять задание. Но стоило старику вновь оставить нас без надзора, как Ангелия молниеносно стащила мои листы и кинула мне свои. Я даже возмутиться не успела. Время! Бумаги у нас не забирали. Поднявшись, мы так и оставили стопки на столах, направляясь на выход из кабинета. На сегодня на этом занятия заканчивались. Пришло время обеда, который в этот день недели, если верить расписанию, проходил в беседке в саду но не туда мы сейчас шли а в покое англии потому что не пристало леди весь день ходить в одном и том же платье оказывается переодеваться нужно еще дважды по крайней мере именно так гласили правила этикета утреннее платье полагалось носить до обеда повседневное до ужина вечернее до момента сна но и здесь были свои правила В зависимости от того, в какой компании проходил ужин и не были ли назначены праздничные мероприятия, выбирался определенный наряд. В общем, трудная жизнь была у здешних дам. Не мудрено, что в их шкафах столько нарядов. «Ангелия, зачем ты это сделала?» прошептала я, двигаясь по коридору позади девочки. «Не понимаю, о чем ты?» обернулась она со шкодливой улыбкой. Ты поменяла наши ответы. Твоему отцу это не понравится. и отвечала наугад. Он не узнает, что это твои ответы. Если бы я не поменяла, папа мог бы выгнать тебя. А я этого не хочу. Ты смешная. Просто ответила девочка, пересекая коридор в припрыжку, отчего ее косы то и дело взлетали. Спасибо, конечно. Зарделась я от сомнительного комплимента но ведь ты понимаешь, что это нечестно. И потом герцог Дезентье будет огорчен, когда окажется, что его дочь ничего не знает. Покричит и успокоиться Нам сюда. Долго платье мы не выбирали. Комнаты Ангелии были гораздо больше моих. Здесь имелись отдельная гостиная, кабинет, спальня, гардеробная и санузел кто-то очень заботливый все оформил в светлых тонах так что находиться здесь было очень приятно в гардеробной нашлись сотни различных нарядов у меня глаза разбегались пока я стояла и откровенно терялась перед таким масштабным выбором девочка ловко достала синее платье и теперь так же ловко переодевалась толком и не скрываясь за ширмой от меня понадобилось только стянуть завязки да поправить Анге прическу. «Ну что, теперь твоя очередь?» Ловко спрыгнула девочка со стульчика. «Нет-нет, поспешим в сад. Времени осталось мало. Но переодеться нужно обязательно. Тем более, что у тебя на юбке пятно от чернил». Показала она пальчиком на синюю кляксу, которую я и не заметила. «Признаваться в том, что переодеться мне просто не что, было неприятно» не хотела чтобы Ангелия подумала что я жалуюсь, но сказать все равно пришлось правда я постаралась выглядеть при этом невозмутимо герцогская дочка молчала нахмурившись она осматривала мой наряд пристальным взглядом таким что я сразу поняла девочка что то задумала да только возразить я не успела все вокруг ослепительно вспыхнуло после того как анги Щелкнула пальцами. Испугавшись, я подпрыгнула, наверное, до потолка. Висели устро ниже, я бы непременно за нее зацепилась. А так осталось стоять на месте, обескураженно хлопая ресницами. «Это что сейчас было?» Просипела я, еще не зная, на что именно буду ругаться. «Посмотри!» Улыбаясь, кивнула девочка на зеркало. Шагнув, к массивной резной прямоугольной раме, я на миг удивленно застыла. Нет, ничего масштабного не случилось. У меня не вырос лишний нос, волосы не стали длиною до пола, а пальцев на руках по-прежнему оставалось по пять. Только цвет платья изменился на насыщенный синий. Но и такое незначительное волшебство до сих пор было для меня в новинку. «Спасибо!» — обернулась я, мягко улыбаясь. «Но как ты это сделала?» «Это магия, фей!»